346. Записи нужны обоюдно. Они питают дух и дают возможности к новым. Неважно, как записать, важно передать сущность мысли. Уловить сущность мысли много труднее, нежели облечь ее форму. Но гармония между формой и содержанием, конечно, и возможна, и достижима. Чем глубже слияние, тем совершеннее эта гармония. Главное, не надо рассуждать. Оценивать и взвешивать полученное можно потом, когда запись закончена. Голос учителя не замолкнет, потому и тревоги. Экран сознания не должен засоряться личными мыслями и образами. неутомимый искатель в собирании сокровищ. Разве дары мои обычны? Почему же раньше молчало сознание? Сын мой, не мудрствуй лукаво, просто открой окно души. В духе все просто, ибо дух вне земли. Где те приемники, которые сознательно могут кристаллизовать формы мысли владыки? Потому ценим жемчужину созревшего духа поверх наростов низших оболочек. То, что не дозволено рабу, дозволено сыну без утраты права сыновства. Говорю. Утвердись в осознании близости учителя. Ужимки оболочек из сферы общения убери. Общение идет поверх оболочек трех. Ибо дух утверждаем над ними. Сфера духа им недоступна. Ты духом приникни ко мне. Дух в тебе всегда, потому не рушим провод духа. Ненадежны провода трех, а астральный опасен. Мои слова врезаются в сущность Духа и уже потом запечатлеваются в оболочках. Связь укрепляется огнем Духа, провод, связующий огонь. Не уйти от будущего и от осознания высшего мира, если сердце не умерло во Владыке. Живы во Христе Христу пришедший. Когда гаснут огни повсеместно, хочу близкое сердце насытить огнем. Присутствие и есть, даже когда оно не осознается. Владыка невидим до срока, но придет час твой, и увидишь. Сроки сокрыты законом, но грядущие неотъемлемо. Ручательство победы света даю во тьме предрассветной. Радуйтесь близости, Владыки, радуйтесь наступлению сроков, и помните свет с вами.